«Так хорошо, как может быть в самолете. Да, вы правы. Кресла ужасно неудобные. Я всегда летаю первым классом, а тут вот разгар лета. Билетов не достать», — с досадой сказал он, — «вот и мучайся». Бывает, неопределенно отозвалась я, утомленная его враньем». «Так вы говорите, после столицы поедете в Патаю", уточнил он, так как плохо помнил, на чем закончился разговор. «Я, честно говоря, не помню всей программы», — развелая руками. «Мой агент встретит меня и все расскажет». «Да?» — задумчиво спросил Либерман, явно что-то прикидывая. А через пять минут, решив, что переборщил с вином, сказал, «Ну, если будете в Паттайе, возможно, мы встретимся. Мир такой маленький». Не согласиться с этим высказыванием я не могла. Самолет коснулся земли, зарычал, запрыгал и остановился. За окном показались аэропорт и множество маленьких людей в форменной одежде. Все пассажиры, как по команде, вскочили с мест. Я в очередной раз удивилась, зачем их просят оставаться на своих местах. Либерман тоже вскочил, но я мешала ему выйти в проход. Помявшись, он в шутку спросил. «Вы что, выходить не собираетесь?» «Жду, когда пригласят к выходу», — улыбнулась я, продолжая сидеть. Либерману оставалось сесть на место. Я состроила милую гримаску и добавила. «Я всегда следую указаниям». Когда мы оказались на земле, Либерман, завидный проворностью, ринулся к автобусу. Он оказался первым. Автобус, конечно, никуда я не собирался ехать, пока народа в него не набилось до отказа. Я вошла в автобус с последними пассажирами. Либерман заметно злился и краснел, как рак. Выстроились в очередь на паспортный контроль. Не теряя клиента из вида, я набрала Жака. Жак ответил не сразу, голос звучал вяло. «Жак, это я!» — радостно доложила я. «Я так и не понял», — устал, — сказал он. «Кто же еще станет звонить в такое время? Вы не могли подождать?» «Какое время?» — удивилась я. «Ладно, во разницы во времени, конечно, подумать не могли. Ну что у вас?» Я сразу расстроилась. Вот так всегда. Что-то да не так. То чемодан у меня старый, то о времени я не подумала. Да какое тут время, когда Либерман под носом? Сначала я хотела ответить что-то резкое и язвительное, но прикусила язык. С начальством не следует так разговаривать». «Извините», — пролепетала я, — «просто мы с Либерманом уже познакомились». «Вы шутите?» — по голосу стало ясно, что Жак сразу проснулся. «Нет, не шучу. Так вы хотите знать, обстановку или нет?» Когда я закончила доклад, Жак все еще молчал. «Алло, я даже подумала, что прервалась связь. Алло!» Да не кричите вы», — раздался в трубке голос Жака, — «я не глухой. Значит, так». Покончив с паспортным контролем, поспешили за багажом. Либерман мелькал где-то впереди, но теперь это было неважно. Жак сказал оставить его в аэропорту, чтобы не вызывать подозрений, а попозже, через пару дней, объявиться в Паттайе, ведь именно туда собирался ехать потомок. Когда я вышла на улицу, в глазах сразу зарябило. Такого количества машин и мотоциклов я не видела нигде в мире. Про агента, который должен меня встречать, я, конечно, наврала. Никто меня не встречал. Надо было взять такси и добраться до отеля. В взмах руки передо мной оказалась машина. Страшненький таец каля зубы, справился, куда ехать. Я назвала отель. Отель «Ландмарк» понравился мне сразу. Жак определенно знал толк в жизни, он всегда селил свой штат в отличных местах. Мысленно поблагодарив шефа, вручила чемодан носильщику и направилась в регистратуру. Через пять минут пребывания в отеле у меня сложилось впечатление, что вокруг поголовно все улыбаются. «По поводу и без повода». И еще кланяются. Издеваются, что ли. Моему российскому сердцу, закаленному ежедневной грубостью, стало не по себе. Где это видано, чтобы все улыбались? Просто так. Потом я оттаяла и разомлела. Кап Ха доносилась со всех сторон, как песня. Выяснив, что это значит спасибо, я удивилась еще раз. Нельзя же быть такими вежливыми. Поднялась в номер, выглянула в окно, ахнула. С двенадцатого этажа вид на город был впечатляющий. Город горел, мерцал и переливался всеми красками радуги. Шум, правда, стоял соответствующий. Машины мелькали, как светлячки. «Ну, здравствуй, Бангкок!» Наспех раскидала вещи налево и направо, залезла в душ и уже через десять минут чувствовала себя новым человеком. По-хорошему, надо было бы завалиться спать после такого перелета, но оказаться в Таиланде лечь спать я себе позволить не могла. Меня неудержимо тянуло вниз, на улицу, посмотреть, чем дышит народ. Одевшись в самое легкое платье, я схватила сумку и отправилась на разведку. Глава третья. В Бангкоке все было спокойно. На улице я моментально врелась в поток людей. В столь поздний час улица людьми натурально кишела. Несмотря на скромный рост, я сразу почувствовала себя высокой, как модель. Наконец-то нашла место, где можно почувствовать себя на голову выше, чем другие.